Глава двадцать третья. Феликс, если ты на что-то намекаешь, процедил Руслан сквозь зубы, дергая щекой, то я спешу это на твою злость. Намеренно сделал паузу, не отводя взгляда. В твоем состоянии тяжело мыслить рационально. Ладно, хлопнул я его по плечу, хоть ты не горячись. Ты у нас холодный и здравый смысл, а я. Бешеный нрав. Чтобы больше я такого не слышал. Все еще играл желоваками, хотя, судя по голосу, расслабился. Я погорячился, кивнул в ответ, принимая покаянный вид. Действительно, перегнул, тут даже спорить не буду. Но в данной ситуации себе тяжело поверить, куда уж остальным доверять на сто процентов. Мысли то и дело возвращались к Савелью, но я решил не накручивать себя раньше времени. И так на взводе. Сейчас точно прямо с порога разорву старика на мелкие части. «Кстати, а Артур у нас тогда кто?» Руслан улыбнулся, первым вылезая из внедорожника. «Надо же, больше не злиться. Но и мне стоит своего зверя угомонить». Обидел ни за что хорошего человека. Пора уже за базаром, как говорится, следить. «Этот вообще мистер универсальность», ответил, усмехаясь в ответ, пока мы направлялись к входу в ресторан. «Кстати, когда этот универсальный солдат возвращается из Германии? А то что-то наш Артурчик загулял». «Зато миллионный контракт везет». Руслан поиграл бровями, показывая, что восхищен талантами нашего третьего друга, а я даже присвистнул. Что-то с этим ранением совсем о делах забыл. Пора в строй возвращаться, чтобы каждая тварь типа Савелия не списывали меня раньше о времени со счетов. Двое парней следовали за нами по пятам, а на входе в отдельный кабинет, где ждал старый лис, нас встретили его охранники. Сейчас модно ходить в компании амбалов. Даже бывшие законники, которые вроде как уже и подружились с законом, не брезгуют мерами предосторожности. Один подошел ко мне и, кажется, хотел обыскать, чем разбудил моего бешеного зверя. Если ты, я холодно произнес слова чуть ли не по слогам, ткнув парня пальцем, тронешь меня, то я вырву тебе сухожилия. Пауза, на протяжении которой я сверлил мужика взглядом. Сломаю каждую кость в теле, достану сердце и скормлю его твоему напарнику. И учти. Еще раз запнулся, чтобы больше никому не вздумалось ни шутить со мной, ни тем более обыскивать. Я все это сделаю голыми руками». Руслан покашлял в кулак, но мне показалось, что так он тактично смех маскирует. Надо же, какой интеллигент выискался. Но именно сейчас мне было на все плевать. Амбал открыл дверь, больше не желая проверять мои слова на веру, и пропустил внутрь. Как бы и вправду не сорваться. Желание открутить старому хмырю голову росло в геометрической прогрессии. Савелий наблюдал за нашим приближением, расслабленно потягивая кофе. Ничем не пронять этого прощелыгу, Такое чувство, что и не напряжен вовсе. Я знал его плохо, поэтому по эмоциям на лице абсолютно ничего не понятно. Спокоен, расслаблен. Может, действительно невиновен? Да хрен там. Скорее всего, просто за не совсем сладкие годы научился контролировать себя. Там, где он их провел, любая эмоция может стать смертельной. Рад, что с тобой все в порядке, Феликс. Наконец-то открыл рот Савелий, пока я устраивался напротив него, расстегнув пиджак. Руслан рядом со мной. Кто же будет мой бешеный нрав укрощать если вдруг действительно не сдержусь? Зачем звал? Я не готов к любезностям, поэтому лучше сразу к делу. Хотя дверь тут же открылась и появилась официантка с подносом, кофе мне и Руслану, молчаливая пауза, пока девушка не ушла, а также огромное желание свалить отсюда побыстрее. Я не при делах. Старик развел руками в разные стороны. Слово «вора». Погладил уже немного выцветшую татуху на пальце, наверняка добавляя этим жестом значимости словам. «Бывшего», — я с издевкой подметил, зная прекрасно, как Савелий не любит этого слова. Незаметно, хотя от меня не ускользнуло, зубами скрипнул, но в лице так и не поменялся. Вот это выдержка у человека, я понимаю. Хотя мне, если честно, глубоко насрать и на его желание, и на его мнение по поводу меня же. Я никогда слов на ветер не бросаю, Феликс. Старый лис усмехнулся и покачал головой из стороны в сторону. Если сказал, что не при делах. И тут, видимо, заметив, что реакция моя осталась неизменной, привел еще аргумент ты же знаешь что генриха я уважаю, а так поступить с его племянником ох даже дядю моего приплел чертов лиз знал что может сработать, но не в этот раз послушай савелий я перебил своего собеседника, будь он не ладен, откидываясь на спинку ногу на ногу закинул вроде как тоже позу расслабленную принял, хотя по факту От греха подальше. А то и вправду, не ровен час, этот мудак без башки останется. У меня желание не только послать тебя нахрен, но и башку открутить. Так ты меня достал. Не дерзи, мальчик. Старик взревел, чем вызвал у меня улыбку на лице. Ну вот, построил из себя тут мумию бесчувственную. Как будто вывести его из себя сложно. Тоже мне. Нашелся, святой. Еще и не так заревешь, когда я тебя прижму окончательно. Ты еще не знаешь, старый лис, что такое воевать с бешеным. Зря ты меня еще щенком зеленым считаешь. Придется объяснить популярно, что мальчик, как ты выразился, уже давно вырос. И вырос рядом с дядей, которого недавно вспоминал Савелий. И неужели думает, что Генрих бы оставил все, что нажил мне, будь я не подготовлен к подобным поворотам. Тогда не авторитет он, а лох, причем полный. «Я тебе не верю», — скривился, всем видом подтверждая свои же слова. «Но и нрав свой попридержу, пока окончательно не разберусь во всей этой херне». «Среди твоих крыса, Феликс!»